Обратный путь. Да, ты помнишь? Сегодня я вернулся на батарею. У входа в землянку сидел шмук над ведром варящейся картошки. Я взял пару картофелин, очистил их от тонкой кожуры. Они были чудесными и горячими. Но я почувствовал это только после того, как перед тем совершил прогулку. Я понял, какое это наслаждение есть картошку. Я был полностью удовлетворен, и мне опять пришло в голову, насколько мы стали ценить маленькие радости. Я снова исполняю обязанности передового наблюдателя. Я должен был сменить кого-то дальше на правом фланге, и новый приказ застал меня, когда я уже был в пути. Мы совсем мало прошли в ту ночь со своей экипировкой и снаряжением. А шагать было не очень-то легко с грузом за спиной и еще одним на груди, в резиновых сапогах, как в ластах ныряльщиков, по грязи и лужам через этот хилый кустарник, где все время приходится следить за тем, чтобы не потерять верное направление. Но каждая дорога где-нибудь докончается. Позиции удерживает баварская часть. Огневой рубеж тянется через голую местность. Узкая и достаточно сухая на холмах линия, но в низинах она заполнена водой, приходится хлюпать по грязной воде. Пулеметные огневые точки выдвинуты вперед, как маленькие бастионы. Они держат под обстрелом впереди лежащую местность, усеянную ложбинками с кустарником. Повсюду подбитые танки. Такое впечатление, будто наша позиция была неким волнорезом, укрощающим волну, как выброшенную на берег гигантскую армаду. Здесь на холме позиция хорошо оборудована. Есть водоотводные канавы, грязь задерживается, а вода становится достаточно чистой для того, чтобы умываться и мыть котелки. Короткие траншеи ведут к уборным и мусорным ямам. Ход сообщения связывает нас с тылом. Единственная неприятность в том, что из-за высокого уровня воды, блин, даже не глубокие. Приходится ходить пригнувшись, укрываясь за выступом траншеи, если хочешь уберечься от пули. В одном окопе два человека, и один может только переползать через другого. Сидеть прямо невозможно. Ни наверху, ни внизу, ни даже по бокам нет ни метра свободного пространства. Каждое движение становится целой процедурой. Пол услан соломой. Вот и все, что у нас есть, помимо узкой полки, где мы складываем свой провиант, а также ниши для телефона. Я переместил планшет и бинокль за спину, все остальное спереди. Холодно. Мы поместили свечку между двумя консервными банками из-под сельди, чтобы подогреть в кружке чай. Когда ложимся спать, мы натягиваем на голову одеяло и согреваем друг друга. Я обошёл позицию. Светило солнце. В укромном уголке первый пулеметный расчет занимался тем, что ловил в пшей и соскребал ножом грязь с шинелей. Время от времени стрелял миномет. Один солдат попал под снаряд. Из крови стало образовываться темная лужа, а он лежал и стонал. Его товарищи держали ему голову, осторожно поднося к его губам кружку. Один из них говорил с раненым так, как мать говорит со своим ребенком. — Попей, тебе полегчает, не беспокойся. За тобой сейчас придут, сразу же придут, Альфред, моментально. В Шёмерк я стоял в траншее, проверяя радиосвязь. Что-то было не в порядке. Я покрутил настройку немного и вдруг поймал на коротких волнах германскую радиостанцию. Ком взвода проходил мимо, и мы дали ему послушать. передто. Как странно было ее слышать. Едва только стемнело, мы начали строить новую землянку. Медленно всходила луна, ломкая трава хрустела под ногами, оружие из индивело. Во время паузы я прогулялся к филтфеблю Рату, выполнявшим обязанности передового наблюдателя справа от меня. Он только что вернулся из отпуска, и мне хотелось узнать, стоит ли еще Франкфурт на своем месте. Я также хотел услышать рассказ о том, как он чуть было не приземлился в лагере противника несколько дней назад.